Я вновь молюсь, благословенный, Ты вновь внимаешь на ветру, В моей пучине сокровенной Слова для песни соберу. Был распылен, разбит, рассеян, На сотню спорщиков мой был, Я каждым смехом был осмеян И каждой жаждой выпит был. Я собирал себя на свалке у покосившихся лачуг. Мои находки были жалки, обрывки губ, обрубки рук. Казалось мне еще немного, но ты, предвечный, был вдали. И пару глаз увидеть Бога еще не поднял я с земли. Я был тогда сгоревший дом, где лишь убийца заночует, пока добычу не почует, спеша на свет в окне чужом. Я был, как город зачумлен, где замерли слова и звуки, и смерть проходит за кордон, ложась, как труп, ребенку в руки. Я был собою поражен. Как будто я не я, а он. О, мама, сколько горькой муки из-за него С тех пор, как сердце в робком стуке Забилось возле твоего. Но я теперь уже не тот. Из груды моего позора возникну заново, И скоро найдется разум. Тот, который за вещь одну меня сочтет, Найдется сердце и терпение. Скорей бы этот миг настал. О боже, я пересчитал себя, потрать по усмотрению.